Глава 7. Москва, Питер До Питера путь не быстрый, Почти семь сотен километров. Раньше это расстояние можно было покрыть за каких-то несколько часов. Достаточно было купить билет на Сапсан. Можно и на машине. Магистраль тут вполне себе хорошая. Только на педаль дави. В плане дорог сейчас мало что изменилось. Вот только все основные въезды перекрыты мортами, и это 99%. Ну а объездные пути не такие скоростные. Тем не менее, нами было разработано несколько маршрутов. Сейчас мы ехали по первому, наиболее быстрому. Но в случае чего с него в нескольких местах можно уйти на другие, менее скоростные, но более безопасные. Хатабочк, к моему удивлению, ехать отказался. Хотя почему к удивлению Лебедев опять разнылся, мол, шесть человек и край, больше уже нельзя. А почему нельзя? Кто так решил? Как по мне, так очень даже можно. До десяти рыл вполне в отряд собирай, и все замечательно будет. Ну, Хатабыч даже спорить особо не стал, почти сразу отказался. Вот сейчас едем таким составом. Я, Фок, Ленка, Саня, Нюх и Лебедь. Ну ничего, разберемся. И меньшим количеством воевать приходилось. Саня за баранкой едет, за дорогой бдит. Что-то они с Ленкой не поделили. Оба сидят по разным углам, губы надули. Лезть и мирить себе дороже выйдет. От этой парочки искры такие летят, что бензина не надо. Рад за них, если честно. Дорога утомила просто до безумия. Когда мы остановились в пригороде Питера, готов был сквозь будку выйти. Мы наконец добрались. Сейчас загоним куда-нибудь машину, спрячем, а дальше пешком. «Вначале, конечно, заночуем. Мы хоть и въезжали так, что едва сиреть на горизонте начало, но и приехали уже по темноте. Пригород, он везде одинаковый. Вначале дачные поселки, которые со временем образовались из старых деревень. Затем уже маленькие поселки с микрорайонами из высоток. Ну а потом широкое шоссе с въездом в величественный мегаполис. Сразу в город, который просто кишит мортами, мы идти не стали». Старый домик на отшибе дачного поселка прекрасно приютил себе шестерых путников. Ужинали на сухую, дабы не отсвечивать костром или дымом. Проглотив банку тушенки и перловки с мясом, я пошел размять ноги. Затекли в неудобной машине, не просто ужасно. Даже спина болеть начала. Это не в поезде, где хочу-хожу, хочу-лежу. В кузове Урала особо не пошикуешь. Двор приютившего нас дома с прошлого года зарос так, что забора не видно. Всегда понятно, если жилище осталось без хозяина, достаточно просто зайти в такой. И это даже не относится к старым постройкам, нет. У моего знакомого имелся новый дом, построили по какой-то там программе. Но вот жить он в нем не собирался, строил-то в общем для того, чтобы продать. Цена у дома оказалась копеечной, а в продаже она выросла почти в два раза. В итоге на эти деньги он приобрел просторную четырехкомнатную квартиру, сделал там шикарный ремонт и даже на мебель чуть-чуть осталось. Ну, собственно, к чему все это? А к тому, что пока дом был выставлен на продажу, мы часто собирались у него на шашлыки. Ну а почему, собственно, нет? Красота, природа, да и удобства под боком имеются. Но в тот момент, когда мы только приезжали, ощущение заброшенности в доме было очень острым. К слову говоря, Рядом по соседству стоял точно такой же дом-близнец, вот только там хозяин жить собирался, а приезжать мог раз в неделю не чаще. Так там, заходя к нему, ощущалось тепло вместо стылости дома по соседству. А сейчас и говорить нечего. Местные владельцы или разорваны на куски, или бродят по окрестностям в поисках кого порвать. За домом и садом никто не смотрит, и все это нещадно поглощается природой. Пройдут года, и трава, и деревья полностью захватят такие вот поселки. Звери снова начнут бегать по улицам, а в лес за грибами без оружия не выйдешь. Сейчас, правда, тоже без ствола никуда, но к этой опасности прибавляются еще и хищники. Как знать, со временем мертвецов становится меньше. Рано или поздно они обретут статус страшилок для детей, а мы благополучно забудем о случившемся и станем жить дальше». Цивилизация пойдет по очередному кругу развития, появятся новые машины и оружие, и в конце концов снова случится закат. А археологи будут ломать голову над тем, что же мы хотели сказать в своих древних легендах об оживших мертвецах. Называть все это религией или сказкой. — Ты чего здесь? — услышал я голос Сани за спиной. — Спать пошли, завтра маш бросок. — Командиров, смотрю, дофига у нас стало. — усмехнулся я. Но спать все же пошел. Утром отправились в город. Пешком пилить до Исаакия можно было неделю. Плюс стрельба по мертвякам, плюс попадалово на посты мортов. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Но Питер это город на Неве, а она у нас под жопой. Именно на ее берегу мы и заночевали. Рюкая на всю округу ножным насосом, Саня надувал лодку. Я уже вывел наружу тихоходный мотор. Не в том смысле, что ход у него не быстрый, нет. Просто его работу практически не было слышно. Плюс к нему прилагался специальный чехол, который поглощал шум почти полностью. Бензины и все дела приготовили заранее. Осталось дождаться, когда Саня надует эту долбаную лодку. Вот говорил же ему, давай от аккумулятора насос подключим. Так нет же. Жужжит он громко. «А хрюкает он сейчас тихо, того и гляди, кто-нибудь на огонек заглянет!» «Сань, ну ты в натуре упарил уже!» Наконец Ленка взяла узды правления в свои руки. «Ты так до вечера жамкать будешь!» «Ну и что?» – запыхавшимся голосом ответил он. «Зато тихо, да тут недолго осталось!» Мы дружно хохотнули. Недолго в Санином понимании выглядело едва приподнятым бортом с одной стороны. «Так, достали! Заткнулись все! Пора было начать командовать! А то расслабились больно! Ты! Отвалил от хрюкалки своей!» Я отогнал Саню и взял в руки насос. «Сейчас вся округа сбежится!» — с умным видом заметил Саня. «А ты клюв прикрой и посмотри за округой!» — огрызнулся я и подключил насос к аккумулятору. Тот тихонько зажужжал. Так тихо, что к нему нужно было прислушаться. Лодка тут же начала поднимать борта. Саня махнул на все рукой и начал паковать ножной насос. «Все равно я правильно сделал, что его взял», – забубнил он на улыбке ребят. «А вдруг этот не заработал бы, ну или еще чего?» Наконец все загрузились в лодку и двинули по реке к Питеру. Плыть долго, не менее двух часов, ну, плюс-минус. На реке тоже имеются патрули, но я очень надеюсь, что мы их проскочим. Ну или в крайнем случае спрячемся и переждем, когда те пройдут мимо. Загрузились конкретно. Шесть человек плюс снаряжение. Все вместе, скорее всего, больше тонны весит. Но лодка рассчитана на большее, хоть и погрузилась в воду достаточно глубоко. Но, тем не менее, шли бодро. Первую патруль заметила Ленка, осматривая кругу в бинокль. Она у нас самая глазастая. Вот и усадили в дозор на корму. Мы отвернули к берегу, от которого, собственно, и не отдалялись далеко. Спрятались в зарослях камыша и притихли. Мотор глушить не стали, его не слышно, даже если лодка мортов пройдет в метре от нас. Максимум выхлупу учуять смогут. На этот раз пронесло. Патруль прошел на полном ходу посередине Невы и спустя некоторое время скрылся с глаз. Наша лодка вышла из укрытия и снова заскользила по водной глади реки. Ехали молча, больше головами крутили. Что не говоря, а мы на открытом месте. Ни преград, ни укрытий. Начнись стрельба, прятаться будет негде. Мы в этой шлюпке, как на ладони посреди воды. Тем не менее, добраться почти до центральной части Питера нам удалось. Лодку бросили там, где сошли на берег. Уходить на ней мы не собирались. В планах было найти машину и рвануть на всех парах. Может, конечно, так статься, что сваливать придется водой. Но пока мы об этом не думали. Хотя в планах имелись десяток путей отхода. Расположились мы в многоэтажке на верхнем этаже. Окна выходили как раз туда, куда нужно, на Исаакиевский собор. Там, кстати, была суета. Да еще какая. Видно, что идут приготовления. Люди что-то постоянно заносят внутрь, подъезжают какие-то машины. Кто-то приходил, а кто-то, наоборот, покидал место. В общем, мы точно по адресу и в правильном месте. Вряд ли это все отвлекающий маневр. Слишком уж все натурально. Дозор вели по очереди, чтобы не упустить главного момента. Наблюдения распределили по два часа, чтобы глаз не замылился. Первым заступил я. «Я смогу эту штуку через окно вынести», произнесла Ленка, когда заступила на пост. «Причем легко. Она здоровая, больше, чем блок управления монстрами». «Обязательно так и сделаем», согласился я. «Нужно только запуска дождаться, чтоб посильнее бабахнуло». «Не думаю, что это хорошая идея», сказал Лебедев. «Мы понятия не имеем, к чему это может привести». «И что ты предлагаешь?» – спросил я. «С голой жопой на танк. Ты вообще обратил внимание, что их там больше сотни? Плюс еще из людей отряд сотни на две. Или ты их тоже не заметил?» «Должен быть другой выход», – произнес тот, оттянув губу с задумчивым видом. «Идеально было бы взорвать весь собор к чертовой матери». — Извини, я что-то забыл с собой карманную атомную бомбу прихватить, — съездил я. — Фок, ты не брал с собой межконтинентальную ракету случайно? — Не, тоже забыл. С улыбкой во все зубы поддержал меня тот. — У нас переговоры по защищенной линии, — с ухмылкой произнес Нюх. — Щенки даже зашифровать не догадались. — Чего говорят-то? — сразу отвлекся от темы я. — Через три дня пуск планируют. Слушиваясь разговор, ответил Нюх. если все по плану пойдет. «Нужно, чтобы не пошло», – оживился Лебедев. «Ну, давайте, думайте». «Ленка нормальный вариант придумала», – сказал я. «Ты пока, кроме бреда, ничего не предложил». «Руки в гору!» – раздался громкий выкрик сзади, со стороны дверей. И это было очень странно. На охране стоял Фок. «Чтобы вырубить этого парня, нужно сильно постараться. И эти старания мы бы услышали». Да и переговаривались мы с ним буквально мгновение назад. «Неужели все? Все наши потуги оказались бесполезны, и вскоре мы присоединимся к Мортам?» Я медленно поднял руки, как и все остальные. Точно так же медленно повернулся к двери. Там стояла тройка бойцов, нехарактерной для врага экипировки. «Ну что, попались, ублюдки?» С довольной рожей произнес один из них. «Предатели рода человеческого!» «Эй, парень, ты точно ничего не попутал?» – спросил я. «Это мы предатели рода?» Но «Ну, не я точно!» – оскалился тот. «Давайте на колени и клешни на затылок!» «Слышь, чудо!» – сказал я, но тем не менее выполнил просьбу. Лежать с дымящейся дыркой в голове не было никакого желания. «Может, успокоимся и поговорим нормально?» «Мы вообще-то люди нормальные!» «Ты эту песню на ночь себе поешь, чтоб совесть заглушить!» Усмехнулся тот и принялся вязать Саню. Остальные продолжали держать нас на прицеле. Это тоже человек?» Он кивнул подбородком в сторону Лебедева. «Этот нет», — ответил я, понимая, насколько щекотливая ситуация. «Но он за нас, за людей в смысле». «Я понял, что он за вас», — захохотал тот. «Сейчас поедем к нам и разберемся, что вы там мутите». «Тебя как звать-то?» — спросила Ленка, когда он начал вязать ее. «А ты что, красавица, никак познакомиться желаешь?» – оскалился он. «Так потерпи, я тебя сам на свидание приглашу». «Мужик, ты нас реально не так понял», – опять подал голос я. «Мы не с ними, мы сюда с Москвы приехали, чтобы беду предотвратить. Вот сейчас к нам приедем и разберемся», – не обращая никакого внимания на мои слова, произнес он. Нас быстро упаковали и, подталкивая пинками и стволами автоматов, направили вниз по лестнице. Вот только на улицу мы не вышли. Вначале спустились в подвал, затем прошли по узкому коридору с коммуникациями и принялись спускаться в колодец. Он был не очень глубокий, метра три. С нами не церемонились, покидали вниз друг на друга и снова повели куда-то вглубь. Тоннель извивался, разветвлялся и в конце концов привел нас в просторную залу. Вода здесь грохотала, падая откуда-то сверху. По ощущениям, мы шли по прямой, но сейчас оказалось, что мы довольно глубоко под землей. Из основной залы в разные стороны отходили железные двери. В одну из таких нас и завели. Зашвырнули в комнату с бетонными стенами и закрыли дверь. Шум воды немного отрезало, но его все равно было достаточно хорошо слышно. «Ок, ну ты как так-то?» – пнул я его ногой. «Да я даже не понял, что произошло», – пробормотал он. «Просто свет погас, и все». М***, а что делать-то теперь?» Задал я скорее риторический вопрос. «Да черт знает», – ответила на него Ленка. «У тырки ствол мой забрали. Не дай бог оптику собьют. Я их руками душить буду». «Да болт на твою оптику, Лен», – возмутился я. «Если морты свое дерьмо включат, она нам уже не поможет. Нужно как-то выбираться отсюда». «Иначе мы все проиграем!» Я поднялся с пола, подошел к двери и принялся долбить в нее ногами. Удары гулом раздавались внутри помещения и давили на уши. Но я усердно продолжал стучать и даже не заметил, когда дверь открыли, а моя нога ушла в пустоту. Затем последовал пинок в спину, и я полетел на пол. «Ты чего шумишь, придурок?» – спросил все тот же мужик, который вязал нам руки. «Старшего позови!» Сказал я, перевернувшись на спину. «Передай, что я хочу рассказать о движухе у собора!» «Перебьешься!» Ответил он и хотел закрыть дверь. «Передай, придурок!» Крикнул я. «Иначе нам всем капздец, Я не шучу!» «Хорошо, только не шуми, а то колени прострелю!» Сказал он и начал закрывать дверь. «Кузов, блин, это карма млядь. ха «Ха-ха-ха!» Закатилась диком хохоти Ленко. «Что ты там вякнула?» Дверь тут же снова распахнулась. «Быстро повтори, что ты только что сказала!» «Кузов, блин, это карма!» Ничего не понимая, произнесла Ленка. «Почему ты это сказала?» Приблизился тот. «Отвечай, дура, от этого вашей жизни зависит. «Потому что когда-то он мне грозился колени прострелить!» Все так же недоумевая, ответила она. «Она тебя так назвала!» Он ткнул меня пальцем. «Допустим!» Буркнул я. Мужик быстро кивнул и мгновенно покинул помещение, не забыв при этом запереть дверь. «Это что сейчас такое было?» спросила меня Ленка. «А я знаю», — нервно ответил я. «Самому бы понять. Фигня какая-то». «Ждите, скоро все узнаем», — подал голос Лебедев. «О, блин, заговорил», — сразу отреагировал я. «Ты чего молчал все это время, а? Не мог сказать, что ты не этот?» «Думаешь, меня бы послушали?» — усмехнулся тот. «Зубы выбили бы, и ся недолго. Я для них враг». «Да, так-то ты прав, конечно», — вздохнул я. «Ладно, разберемся сейчас. Мне бы с главным поговорить. Саня, Нюх, а вы чего притихли?» «М, «М***, кузов, отвали, дай поспать», — пробормотал Саня. «Все равно больше делать нечего». «Хороши бойцы!» — засмеялся я. «А вдруг война, мы не выспались, значит?» «Блин, вот когда начнется война, тогда толкнешь», — поддержал друга Нюх. «Я, пожалуй, воспользуюсь случаем». «Лен, ну ты-то куда?» — возмутился я, когда увидел, что наша снайперша тоже собирается на боковую. «А я что?» — ответила та. «Самая лысая, что ли? Разбудишь, когда все решится». Дверь открылась минут через пятнадцать. В проеме стоял все тот же мужик. Вот только сейчас на его лице блуждала загадочная улыбка. «Подъем!» – скомандовал он. Народ сразу зашевелился. «Не все, только кузов!» «Чего орать-то тогда?» – пробормотала Ленка и снова уткнулась в грудь Сани. «Хороши бойцы!» – усмехнулся мужик, а Ленка молча показала ему средний палец. «Получилось не очень, потому как руки были связаны». Но тот заметил жест и усмехнулся. Идти было недалеко, буквально в следующую дверь, немного по коридору, и мы вышли в еще одну залу. Здесь грохот воды был не так слышен, да и вообще было относительно сухо. Дальше мы прошли к очередной железной двери. Мой конвойный вежливо постучался и только после этого открыл ее. «Разрешите?» – поинтересовался он, затем кивнул и втолкнул меня внутрь, сам при этом остался за дверью. Кабинетом это место назвать можно с большой натяжкой. Бетонные стены, никакой мебели, за исключением той, за которой находился главный. Какой-то старый стол и компьютерное кресло. Сейчас оно было развернуто ко мне спинкой, как в кино про крутых бандитов. «Так это ты называешь себя Кузов», — услышал я голос, и он показался мне смутно знакомым. «А что не устраивает-то, я не пойму», — ответил я. Кресло развернулось. «В нем сидел улыбающийся во все свои тридцать два зуба кум».